Глава 15 «Справедливо», — признала демоница, — «но ведь он может принять совершенно любое решение?» «Может, и если захочет, ты останешься. Только прежде дай клятву, что ты никогда и ни в чем не будешь влиять на него или принуждать к чему бы то ни было». После того, как демоница принесла мне все требуемые клятвы, приступили к ритуалу. Оказалось, все на удивление просто. Тара прокусила кожу на шее Сэма. Произнесла несколько фраз на своем языке. Я смогла разобрать только отдельные слова. Мой, навеки, душой и телом. А теперь вам лучше оставить нас одних. Попросила Тара, запустив в пальчики в седую шевелюру Сэма. От поглаживаний и прикосновений демоницы мужчина оживал на глазах. Мы с Романом, неотрывно следящие за происходящим действом, переглянулись. И дружно ломанулись к выходу. Раз Сэм реагировал на Тару, как на желанную женщину, значит, все шло по плану. «И не вздумайте беспокоить нас раньше обеда», донеслось из-за закрытой двери. «Хм... Мне как-то стыдно было сейчас общаться с Романом. Мы, можно сказать, уложили этих двоих в одну кровать. И неважно, что одна туда сама рвалась, а у другого не осталось выбора. Могу я пригласить вас на ужин?» поинтересовался начальник охраны. «Почему бы и нет? Мне только в душ сходить не помешает и переодеться». «Тогда жду внизу». Улыбнувшись, мужчина помчался вниз так, будто за ним гнались. «Чего это он?» Впрочем, желание попасть в ванную оказалось сильнее размышлений на тему неожиданно странного поведения романа. «Со всеми этими событиями совсем позабыла о том, что на мне надет тот самый наряд, в котором полдня провалялась на камне». И желудок призывно урчал, намекая, что его давненько не кормили. Разве можно считать едой, отравленное рагу? К тому же, организм предпочел избавиться от испорченной пищи. А потом было столько волнений, что о том, что есть некто очень маленький и голодный, совершенно позабыла. «Сейчас, мы хороший, потерпи. Сначала водные процедуры, а потом много, очень много вкусной еды», уговаривала проснувшегося и интенсивно толкающегося демонёнка. У твоей мамы сегодня столько всяческих неприятностей случилось, что голова кругом. Ты только представь. Пока принимала душ и надевала домашнее платье, делилась с малышом произошедшими событиями. Особенно его возмутило поведение Карины. «Знаю, маленький, мне тоже не нравится эта тетя. Она обидела моего хорошего друга, который помогал и не раз спасал твоей маме жизнь. Но ты ведь еще не готов тягаться с ней? Тебе нужно подрасти немного». Тогда и вернешь ее туда, откуда она заявилась, и без права на помилование. Что? Вторую тоже отправить? Ну, хороший мой, а чем тебе Тара не угодила? Пыталась обмануть во время сделки? Так это же в ее природе заложено. Пусть она докажет свою полезность, а мы потом подумаем, что с ней делать. Придя с демоненком к определенному согласию, поспешила вниз. Я улыбалась тому, как неожиданно и приятно было общаться с таким маленьким, но уже родным и совершенно невозможным живым существом. Он еще является частью меня, но на самом деле уже вполне сформировавшаяся личность, со своими желаниями, мнением и потребностями. «А это что?» – опешила, застыв на пороге гостиной. «Накрытый на две персоны стол, свечи, букетик полевых цветов в вазочке, роман?» «Весь такой из себя нарядный и сияющий!» «Прошу, Диана Михайловна!» Мужчина приблизился и, поцеловав мою руку, проводил к месту. Помог присесть, галантно пододвинув стул. «Ром, это ж не то, о чем я думаю. Не свидание?» «Поторопился, да?» Виновато улыбнулся начальник охраны и тут же засуетился, открывая бутылку моего любимого ликера. «Я ведь человек простой, не люблю ходить вокруг да около». А то, что Эдуард Михайлович и вы, в общем, не жених с невестой, понял сразу. Не похожи вы на влюбленную пару, скорее на близких друзей или родственников». «Роман, это как-то...» Я совершенно растерялась. Подумать не могла, что нравлюсь этому мужчине и что он готов за мной ухаживать. Раньше ведь и намека не делал на подобное отношение. «Я знаю, что вы ждете ребенка», — продолжил он тем временем, «и готов принять на себя ответственность. Если вы позволите, конечно». тебя не смущает мои, скажем так, необычные способности? Наоборот, это делает вас особенной. Вы мне сразу понравились. Да только понимал, что у меня нет шансов. А потом все так завертелось, и я решил попытать счастье. Что вы на это скажете? Я ведь с серьезными намерениями. Одно только ваше слово, и хоть завтра в ЗАГС. ха я закашлялась. Роман, ты мне что ли предложение делаешь? Вот, Харк. «Как не вовремя-то? Если пожелаете, то да». «Диана, согласны ли вы стать моей женой?» Мужчина присел передо мной на одно колено и выудил из кармана бархатную коробочку. «И кольцо купил?» – поразилась я. «Когда все успел-то?» «Послушай». Я накрыла ладонь мужчины, сжимая его пальцы вокруг злополучной коробочки. «Мне жаль, но не могу ответить на твои чувства. Я люблю отца своего ребенка». И мечтаю о том, чтобы мы были семьей. Прости, если дала повод на что-то надеяться, не в моих правилах играть чужими чувствами, но ты должен знать, что шансов изначально не было ни у тебя, ни у кого-то другого. Надо было видеть, как разом поток взгляд, как осунулись плечи, и поникла голова романа. Нет, и почему я, дурак, решил, что у меня есть шанс, говорил он, обращаясь то ли ко мне, то ли к себе самому. Я ведь мог заслужить. что-то сделать, добиться. Нет, ты не из таких женщин. И любишь его. Это понятно. Раз даже Сэма отвергла, а он наверняка пытался. Как он смог быть рядом и не признаться в чувствах? Тебя невозможно не любить. Ты такая сильная, яркая, притягательная. Значит, любит настолько, что смог отказаться. Может, и у меня получится? Я ведь больше ни на одну женщину посмотреть не смогу. Они все не дотягивают. От накатившей жалости защемило сердце. Не заслужил этот человек таких терзаний. Правильный, честный, принципиальный. Ему бы встретить хорошую женщину, да семью создать, детишек растить. А вместо этого влюбился в меня. Виновата я себя, конечно, не чувствовала. Повода никогда и никому не давала. Но определенную ответственность – да. Захотелось погладить мужчину по волосам, пожалеть. Но усилием воли подавило порыв. Это только бы унизило его. Он и так открыл передо мной душу. Жалостью можно было разрушить хрупкое доверие, что образовалось между нами. Послушай, знаю, что это ничтожно мало, но не хочу потерять хорошего друга, поэтому, если не возражаешь, давай останемся друзьями. Мне ведь ничего другого не остается, так? Роман стиснул мою ладонь в своих руках, прижал ее к своему лбу. Замер. В такое неловкое положение я никогда не попадала. Я должен подумать. «Простите, мне нужно побыть одному». Стремительно поднявшись, мужчина поцеловал мои пальцы и... Сбежал. С минуту сидела, уставившись в одну точку. Может, кому-то другому было бы лестно получить такое предложение, но не мне. По крайней мере, не от этого человека. Если подумать, то мы и знакомы всего ничего, а он успел влюбиться настолько, что готов связать со мной жизнь. А что он имел в виду, упоминая Сэма? С ним-то мы точно выяснили все отношения. Хотя Роману же неизвестно все то, что связывало меня с лучшим другом. Видимо, отсюда такие выводы. Я же ничем не обидела его. Еще раз прокрутила в голове разговор. Вроде бы ничем. Если адекватно оценивает ситуацию, примет и смирится с моим выбором. Если нет, придется распрощаться. Достигнув внутреннего согласия, облегченно выдохнула и внимательно осмотрела стол. Не пропадать же добру, когда мы такие голодные. Ни в коем случае. Вооружившись вилкой, решительно подвинула себе ближайшее блюдо. Съесть я собиралась все. Из-за стола выползла с огромным трудом. Где-то там на задворках сознания пищала совесть, укоряя, что нельзя столько есть, особенно на ночь. Но приятная сытость и довольное состояние малыша служили всему лучшим оправданием. А теперь баеньки, сказала себе. Завтра ждет очередной сложный день. Ого, в последнее время все так завертелось, что каждый преподносил все новые сюрпризы. Проклиная тех, кто придумал дурацкие лестницы, доползла до второго этажа. Дверь в соседнюю комнату была плотно закрыта, но задорный смех Тары, голос Сэма и звуки музыки все же можно было расслышать. В какой-то момент я даже позавидовала тому, что эти двое сейчас вместе. А меня вот страшила предстоящая ночь. После вчерашней ссоры с Дайроном новая встреча пугала. В том, что она состоится, не сомневалась. Камни на кулоне, даже несмотря на посещение Нижнего мира, переливались алым цветом. Убийство целого отряда наемников зарядило их под завязку. Что он не скажет? Вновь будет упрекать в том, в чем не виновата. или наоборот станет просить прощения. Доказательства я ему привела неоспоримые. А если так, прощать сразу? Или пусть помучается? Есть ли смысл рассказывать Дайрону о покушениях? Или о том, что Тара с чего-то взяла, что наш малыш будущий повелитель? Важно ли это? И не решится он пойти на сделку с Беретами, чтобы ускорить наше возвращение?»